Оливер. Я уверен, присяжные не понимают всего, что говорит эксперт-криминалист Марси Олстон. Это такая обалденная красотка, что я легко могу представить, как трупы, когда она проходит мимо, садятся и тяжело дышат, глядя ей вслед. Первый раз, когда пришли в дом, мы обработали все порошком и нашли отпечатки пальцев на компьютере и в ванной. «Вы можете описать этот процесс?» — спрашивает Хелен. Кожа на ваших пальцах, ладонях и подошвах стоп — Не гладкая. На ней есть папиллярные гребни, составляющие рисунок из линий, которые имеют определенные контуры, начала и окончания. Доль этих линий располагаются поры, выделяющие пот. Если кожа вспотела, запачкана кровью, грязью и так далее. На предметах, которых человек коснулся, остаются отпечатки папиллярных гребней. Моя задача сделать их видимыми. Иногда для этого хватает увеличительного стекла, иногда нужен источник света Когда отпечаток выявлен, его можно сфотографировать, а в отснятом виде его можно сохранить и сравнить с известными образцами. Откуда берутся известные образцы? У жертвы, у подозреваемого, из базы данных, где собраны отпечатки пальцев всех преступников, которых подвергли суду в США. Как производится сравнение? Мы смотрим на определенные области и выявляем в центральной части отпечатка характерные черты. Дельты, завитки, арки, петли. Проводим визуальное сравнение известных отпечатков с неизвестными. Ищем общие черты сходства, а потом изучаем более специфические детали. Концевые гребни, раздвоения, где одна линия разделяется на две. При выявлении 10-12 сходств, обученной идентификации по отпечаткам пальцев специалист может определить, принадлежат ли два отпечатка одному и тому же человеку. В качестве улики прокурор предъявляет таблицу, где в соседних клетках видны два отпечатка пальцев. Джейкоб тут же садится прямее. Правый отпечаток обнаружен на рабочем столе на кухне. Левый взят у Джейкоба Ханта при аресте. Пока она показывает, сопровождая объяснениями десять красных флажков, которыми отмечено сходство, я смотрю на Джейкоба. Он улыбается во весь рот, как сумасшедший. «Основываясь на сопоставлении...» «Вы сделали какой-то вывод?» — спрашивает Хелен. «Да. На кухне был обнаружен отпечаток Джейкоба Ханта». «Что-нибудь еще достойное внимание было найдено при осмотре дома?» Марс кивает. «Мы нашли сетку на окне в кухне, разрезанную снаружи. Ручка на оконной раме была сломана, окно открыто. В кустах под окном лежала отвертка. На раме или на отвертке были отпечатки пальцев?» Нет, но в тот день на улице был мороз, а это часто портит отпечатки. Вы нашли что-нибудь еще? След от ботинка под окном. Мы сняли восковой слепок и сравнили его с обую в доме. Вы знаете, кому принадлежал этот ботинок? Марку Магуайру, парню жертвы, сказала Марси. Мы определили, что это те ботинки, которые он держал в доме, так как часто оставался там ночевать. Вы нашли еще что-нибудь в доме? Да. Используя химическое вещество под названием люминол, мы обнаружили характерные следы крови в ванной. Джейкоб пишет что-то в блокноте и дает его мне. Отбеливатель плюс люминол равняется ложноположительный тест на наличие крови. «В какой-то момент вас известили о звонке на номер 911 с мобильного телефона жертвы?» спрашивает Хелен. «Да, рано утром 18 января». Мы приехали к Кульверту, расположенному примерно в трехстах ярдах от дома, за которым присматривала Джесс Огилви, и обнаружили там тело жертвы. В каком положении оно находилось? В сидячем. Было прислонено спиной к бетонной стене, руки сложены на коленях, она была одета. «Было ли еще что-то необычное в том, как выглядело обнаруженное тело?» «Да», — отвечает Марси. Жертва была укутана в очень яркое лоскутное одеяло ручной работы. Это то одеяло, которое вы нашли на тележертве в тот день? Спрашивает обвинитель и показывает Марсе внушительных размеров сверток всех оттенков радуги, замаранной коричневыми пятнами высохшей крови. Да, это оно, отвечает Марси. Я слышу, как Эмма втягивает себя в себя воздух. Хелен благодарит свидетеля, и я поднимаюсь, чтобы провести перекрестный допрос. Сколько лет вы работаете криминалистом? Четыре. Отвечает Марси. Не слишком долго. Она приподнимает бровь. А вы как давно занимаетесь адвокатской практикой? Вы видели много трупов на местах преступлений. Счастья не так много, как если бы работала в Нашуа или в Бостоне, отвечает Марси. Но достаточно, чтобы знать свое дело. Вы сказали, что нашли в доме Джесс Огилви на кухне отпечаток, принадлежащий Джейкобу. И это так. Вы можете заявить, что наличие этого отпечатка указывает на него как на убийцу? Нет. Это лишь подтверждает его присутствие на месте преступления. Возможно ли, что Джейка поставил этот отпечаток в какой-то другой момент? Да. Вы также нашли след от ботинка Марка Магуайра под окном, рама которого была вскрыта, говорю я. Это верно? Да, верно. Вы нашли следы Джейкоба где-нибудь снаружи? «Нет», — говорит Марси, — «я делаю глубокий вдох. Надеюсь, эта женщина знает свое дело. Думаю, я про себя и кашусь на Джейкоба». «А кровь в ванной, вы смогли определить, что она принадлежала жертве?» «Нет, мы попытались провести тест ДНК, но результаты не позволили сделать заключение. В материалах имелись следы отбеливателя, а отбеливатель часто не позволяет провести анализ ДНК». Верно ли, мисс Олстон, что люминол, разбрызганный поверх отбеливателя, тоже дает положительный результат? Да, иногда. Значит, следы крови, которые вы обнаружили, могут быть на самом деле следами отбеливателя? Это возможно, признает Марси. И предполагаемая кровь в ванной может просто оказаться средством для мытья полов с хлоркой, которую использовала при уборке джесс. Или Говорит Марси. «Ваш клиент смывал кровь с пола таким средством после того, как убил ее». «Я морщусь и немедленно сдаю назад, мисс Олстон, Вы многое можете сказать о теле, судя по тому, в каком положении она находится в момент смерти, не так ли?» «Да». «Когда было найдено тело Джесс, что-нибудь привлекло ваше внимание особо?» Марси мнется. «Оно не было выброшено». Кто-то потратил время, чтобы посадить ее и укутать одеялом, а не просто выкинул. Кто-то, кто заботился о ней. «Протестую!» — встревает Хелен, и судья, как я и ожидал, принимает ее протест. «Вы знакомы с моим клиентом, мисс Олстон?» «Вообще-то да». «Как вы познакомились?» «Он любитель криминалистики. Я видела его несколько раз на местах преступлений, куда меня вызывали». И он пытался давать нам советы, в которых мы, формально говоря, не нуждались и не хотели их слушать. Вы когда-нибудь позволяли ему оказывать помощь на месте преступления? Нет, никогда. Но вполне очевидно, что он крайне увлечен всеми этими вещами. Марси качает головой. Только два сорта людей появляются на местах преступлений. Серийные убийцы, которые проверяют, хорошо ли они справились с делом. И сумасшедшие, которые думают, что полиция работает так, как показывают в сериалах. И хотят помочь в расследовании преступления. Отлично. Теперь присяжные будут гадать, к какой категории отнести Джейкоба. Я решаю, что нужно минимизировать потери, пока я окончательно не испортил дело. Больше вопросов нет. Говорю я, и Хелен встает, чтобы взять слово. Мисс Олстон, Джейкоб Хант появлялся в кульверте, пока вы занимались телом? Нет, отвечает Марси. Мы его не видели. Хелен пожимает плечами. «Полагаю, на этот раз ему нечего было расследовать».